Часть вторая. Лоскутник Глава восьмая, Присцена Вестон была женщиной богобоязненной, но в последние несколько минут в жизнь ее вмешалось нечто такое, чего она страшилась куда больше, чем все держителя, и это нечто скрывалось где-то позади нее в сумрачных переулках. Туман вновь окутал улицы своим призрачным покрывалом, и казалось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 И влага, скопившаяся за стеклами с внутренней стороны, превращалась в лед прозрачный и чистый, как вода. Пабы и трактиры опустели, и тишину нарушал только гул фабричных машин, доносившиеся издалека. К чему к чему, а к тишине и покою Приз было не привыкать. По милости своего родителя, когда ей было всего четыре годика, она почти полностью потеряла слух. Хлебнув лишнего, отец так сильно хлопнул ее ладонями по ушам что у нее лопнули барабанные перепонки. Но никакого покоя в данный момент она не испытывала. Куда там? Хотя на улицах и было пустынно и тихо, точно на погосте, внутри ее головы раздавались звуки, громкие, как никогда. Она слышала шум собственной крови, бегущей по венам, звук собственного дыхания, и громкий, словно барабанная дробь, стук сердца в груди. Ее преследовал лоскутник. Он крался за ней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 Кое-кто считает его наполовину монстром, порождением черной энис, которая однажды совокупилась с мужчиной и пока высасывала из несчастного всю кровь, приняла его семя в свое лоно. Но если, отбросив подобные суеверия, признать, что лоскутник являлся все же человеком, то невозможно отказать ему в чрезвычайной хитрости и изворотливости, в дьявольском уме, с каким он всякий раз уходил от пиллеров. Шутка ли.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 Смертельный оскал под роскошным темно-каштановым женским париком. Он стоял, окутанный туманной дымкой, на перекрестке черити стриты и Шрюлейн, со сложенными на груди руками, в длинном плаще, застегнутом на все пуговицы. Казалось, он всю ночь там дожидался, Прис. Она бросилась бежать. Не слыша за собой его шагов, она, тем не менее, знала, что он пустился в погоню.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 в ужасе снова оглянувшись через плечо приз увидела преследователя лоскудник стоял там позади его темная тень угадывалась в туманной мгле он ждал пока его жертва поднимется на ноги чтобы продолжать погоню с жалобным криком приз бросилась к дверям дома в окнах которого горел свет спасите взмолилась она и забарабанила в дверь спасите ради господа бога здесь лоскудник Но ей только казалось, что она выкрикнула эти слова. Не имея возможности слышать свой голос с четырехлетнего возраста, Прис почти утратила способность к членораздельной речи. Из губ ее вместо просьбы о помощи слетала какая-то невнятная тарабарщина. Прис опять закричала, зовя на помощь, и снова вместо слов издала неразборчивое мычание. Между тем Лоскутник стал неторопливо приближаться к ней, и с каждым шагом...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 Почему ее? Почему он выбрал именно ее? Ведь несмотря на то, что ей было неспослано испытание в виде пьяница отца, который прежде чем найти свою смерть на дне бутылки с джином покалечил её, отняв слух, несмотря на безвременную кончину чехоточной матери, приз осталась тверда в своей вере. Видит Бог, ее никто этому не учил. Родители были атеистами, веру им заменяли джин и опий. И тем не менее,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 И вообще мысль о волках, разгуливающих по ночному Лондону, впервые пришла ей в голову, только когда что-то тяжелое прыгнуло на нее и толкнуло мощными лапами и навалилось сзади, и сбило с ног. Она упала с истошным криком, ударившись лбом о нижнюю металлическую перемычку ворот, и сознание ее объяла тьма. Следующим утром детектив Эзраэль Карвер воткнул еще одну булавку в большую бумажную карту Лондона —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 Приветствую вас, инспектор Майкрофт. Вежливо отозвался детектив, ничем не выказав своей досады на коллегу за столь несвоевременное вторжение. Майкрофт бросил бумаги на свой стол и взглянул на детектива. Карверу было около тридцати. Ростом он был среднего, широкоплеч, с зачесанными назад черными волосами и густыми черными усами. Поверх коричневой сорочки он носил черный двубортный жилет.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 Сделав первую затяжку и с довольным видом выпустив из ноздрей дым, он позволил себе возразить. «Главное, она осталась жива! В ее словах, согласитесь, есть своя логика, учитывая, что она всего лишь пятая из всех женщин, кому удалось вырваться из лап за целых пятнадцать лет!» «И все же», — не сдавался Карвер, — «подвергнуться нападению дикого зверя, на мой взгляд, не лучший способ способов спасения от злодея с ножом».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 Ей в ту минуту встретился именно специалист по отстрелу диких животных. Карвер расцепил ладони на затылке и откинул голову назад. Вас послушать, так ее и в самом деле спасло само провидение. Майкрофт, уловив в его голосе насмешку, ограничился лишь неопределенным, ни к чему не обязывающим мычанием. — Ну, отбросив метафизику, бодро заговорил Карвер, — подытожим.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 «Если он и нынче последует своим неписанным правилам, нам надлежит вскоре ожидать его очередной вылазки на довольно ограниченной территории в пределах полумелия вот от этого места». Карвар ткнул пальцем в булавку с флажком, обозначавшую последнее убийство, и в который уже раз стал пристально вглядываться в карту. Из всех флажков, увенчивавших булавки, семь были зеленого цвета. Снабженные, как и все остальные номерами, они были разбросаны по всей карте, в отличие от прочих, тесно группировавшихся в пределах одного небольшого ее участка. — Детектив! — подразнил его Майкрофт. — Неужели вы еще не устали ломать над этим голову? Карвер смущенно потер пальцем переносицу. — Ничего не могу с собой поделать. Во всем этом есть какая-то система, я это чувствую, особенно в том, что касается проклятых убийств зеленых флажков.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 и оттого он терялся в догадках, где именно на карте появится очередной зеленый флажок. В том, что это случится, Карвер был совершенно уверен. Майкрофт же упрямо настаивал на том, что убийства зеленых флажков были делом рук лоскутника. Хотя все они случились вне его территории, Майкрофт отказывался верить, что кто-то другой тогда тошно копирует манеру серийного убийцы.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 которому было ясно как день, что убийства зеленых флажков не являлись делом рук лоскутника, был убежден, что Майкрофт ошибается. Из чего вытекало минимум два вопроса. Во-первых, что же заставляет Майкрофта так горячо отрицать саму возможность появления другого преступника, копирующего почерк лоскутника? А во-вторых, кто совершает убийство зеленых флажков?»